Глава пятая. «О, — сказал Завгар, — вспомнил, репортеры приехали. По твою душу, Игорь, что-то у тебя расспросить хотят». «Вот значит как», — пожал я плечами. «Ну, что вам нужно, товарищи?» Парень даже не пошевелился, он глянул на меня очень безучастно. Потом они переглянулись с девушкой и едва заметно парень кивнул. «Я бы хотела, дорогой товарищ». Поднесла девушка ручку к блокноту. «С вами поговорить о последнем происшествии, на которое вы повлияли напрямую». «Да какое ж из происшествий?» — хохотнул я. Девушка, непонимающе, хлопнула глазенками. Волосатый парень заинтересованно нахмурился и даже подался вперед к нам. «В каком смысле?» — спросила девушка. «Вас как зовут-то?» — улыбнулся я. «Хоть представьтесь, для приличия!» «Ой!» — девушка второй раз протянула мне свою маленькую ручку. «Меня зовут Елена Маскина, я репортер из газеты». «Свет маяков», — подхватил я, — «а молодой человек...» «Петр Матвеев», — сказала девушка, — «тоже из газеты». «И тоже из света маяков», — пошутил я. «Ну да», — смотря на меня широкими глазами, не поняла девушка шутки, кивнула. Парень молча поднял узкую и длинную ладонь интеллигента в знак приветствия. «А о каком таком происшествии у нас идет речь?» — спросил я. «Ну как же?» — улыбнулась девушка. «Вы же недавно целого человека спасли от смерти. Доставили до больницы вашего механика Егора Степановича Сергеева. Спасли ему жизнь, можно сказать. А вы откуда об этом знаете?» — ухмыльнулся я. «Так у меня свои источники в красной. Есть тут у кого повоспрашивать последние новости. А это прям-таки драматичное, что точно найдет отклик в сердцах читателей. Поэтому хотела бы я вас в нашей колонке «Сельские вести» написать». «Сельские вести!» — я сдержанно рассмеялся. «Я всегда думал, что в сельских вестях надо вещать об успешных посевах, тучных стадах, увеличившихся надоях, но никак уж не о таких приключениях». Девушка замялась, опустила глаза и даже как-то измученно вздохнула. «Понимаете, я как сюда, в Краснодарский край, попала после учебы, так об одних надоях и пишу. Сил уж у меня нет никаких», — подняла на глазенке, «А тут такая новость». Хочу разбавить колонку свою чем-то захватывающим и интересным. Может, вы расскажете мне подробнее, как оно было-то? Думал я совсем недолго, а потом созрела у меня в голове одна интересная мысль. А давай расскажу, — я хмыкнул, даже с очень большой радостью. Вот только ни одного меня то была заслуга. Многие, кто с гаража мне помог Егора Степановича доставить до больницы. А если бы не моя счастливая машина по имени Белка, то вообще не знал бы, что я делал. У девушки аж глаза загорелись. — У вас есть машина по имени Белка? — восхитилась она. — А где же она? Скажите мне, пожалуйста. — Ну, пойдем, — махнул я рукой. Вместе мы с девушкой, даже заинтересовавшимся парнем-репортером, подошли к узенькому окошку кабинета. — А вон, — я кивнул, — видишь, стоит во дворе Белка. — Ух ты! — девушка аж запищала. — У нее даже на этом, как его? — Ну, на этом написано. — Ну, кузове, — напомнил я. «Да, на кузове написано, что она белка». Девушка стала что-то записывать в свой блокнот. «А можно ли ее сфотографировать вместе с вами?» «Можно», — улыбнулся я. «Ну, прекрасно, Лена», — сказал волосатый и легонько подтолкнул ее к выходу из кабинета. «Фотоаппарат в машине. Возьми своего главного героя и сфотографируйтесь рядом с машиной. А мне нужно еще кое-что спросить у вашего товарища, заведующего гаражом». На эти его слова Федот удивленно поморгал глазами. Олег подался ближе к репортерам, от которых так тщательно сторонился весь разговор. На грубом лице механика по выпуску отразилось любопытство. «Спросить это про соревнования между нашими и импортными машинами?» «Давай, давай», — с растерянной улыбкой перебил ее Петр. «У нас тут немного времени совсем. Совсем она нас не ждет. Так что поторопись и ты, героя своего, поторопи». Я посмотрел на репортера с подозрением. Завгар продолжал непонимающе моргать маленькими глазками. Когда мы вышли на улицу, потопали к белке. Видел я, обернувшись, как вышли из Авгар с волосатым. Оба зашли за диспетчерскую, видимо, поговорить о загадочных соревнованиях. Решил я расспросить репортерочку. Казалось, мне знает она что-то интересное об этом. Вот только подойти тут нужно с правильной стороны». — А скажите, — с интересом и весельем подошел к нам Саня Плюхин, когда мы были уже в Белке, — Кто вы, гражданская, будете. Зачем вам так наш Игорь понадобился? — А другой, какой шофер вам не сойдет? Хитро глядя на девушку, появился из-за кузова Белки Казачок. Вот я, например. — И то правда, — сказал Титок, — когда они со Стенькой или иным подступили к девушке справа. — Это больно много землицы на что-то девичьего внимания девушка покраснела опустив большие свои почти детские глаза да отстаньте вы рассмеялся я чего журналисточка засмущали а, так вы работница пера ударник умственного труда стал быть приблизился к девушке казачок а чего вам тут нужно да я смущенно начала девушка я тут за интервью интервью казачок приблизился к ней близко начал полушепотом «А хотите, расскажу я вам, как вытягивал я из озера...» «Да ну тебя, казачок!» — рассмеялся я, услышав его слова. «Отстань от гражданки. Кому сказано?» Тот бы меня недовольно отстранился. Тем не менее остальные шоферы лезли к девчушке с расспросами, сильно ее смущая. «Слушайте...» — не выдержала, наконец, она. «Простите, товарищи, но у меня только товарищу но имеются вопросы...» — Очень я польщена вашим вниманием, но у меня колоночка маленькая, туда все вы не влезете. — Ну так и возьми кого другого, — сказал Титок. — Вот я, например, больше всех остальных рейсов за Силосом могу сделать. — Да иди со своим Силосом, — рассмеялся Плюхин. — Нужен он всем аж некуда. — Дуарный труд, что тебе не нравится, — обиделся Титок. — Так, ребят, — сказал я громко, — давайте так поступим. — В газету хотите? Все замолчали, с интересом посмотрели на меня. — А чё, можно попасть всем вместе? — спросил Плюхин. — А вот сейчас и спросим, — посмотрел я на девушку. — Скажите, пожалуйста, а можно ли сделать с Белкой общую фотографию? Пропустит ли ее ваша редактор в колонку? Девушка задумалась. — Пропустит, наверное. По крайней мере, попробую договориться. Ну, вот и чудно. Сходите за своим фотоаппаратом. А мы пока что расположимся вокруг. «Ну, хорошо», — сказала девушка нерешительно. Потом, видимо, найдя в голове какую-то по поводу этого мысль, просветлела. «А ведь хорошо. Сейчас, одну секундочку». Как бойкий ребенок, побежала она к своему запорожцу. «На фотографирование», — удивился Титок, снял кепку, стал торопливо приглаживать свой непослушный волос. «Хоть бы предупредили, я бы надел свой пинжак». Шоферы смущенно замерли, не понимая, видимо, правда ли их будут фотографировать, или же все это только шутки. Так и что нам делать-то, помялся казачок. Ей не фотографировался никогда. Через минутку Лена уже шла к нам, треща взводом пленки на своем зените. Е». Фотоаппарат поблескивал в ее руках алюминиевым корпусом. Ну что, стала она, широко расставив ножки, посмотрела в видоискатель. Станьте, пожалуйста, скучнее, а то все в кадр не влазите. Смешно защурившись, девушка стала выцеливать нас объективом. «Товарищ в клетчатой рубашке», — рикнула она вдруг Сани Плюхину. Почему-то все шоферы растерянно стали шарить по сторонам взглядами. «Я?» — растеряв всю свою уверенность, спросил смущенно Сани «Да-да, вы. Ну, деньте уже куда-нибудь, пожалуйста, ваши руки. Чего вы их то сюда, то туда?» «А куда же я их дену?» — удивился он. коли они ко мне прикрепленные...» — Да в карманы, сунь! — рассмеялся теток. — Вы наденьте, пожалуйста, ваш головной убор. Тут же обратилась к тетку Лена. — То с волосы смешно топорщицу А? У меня? — смешливое выражение тут же сошло с лица тетка, и тот растерянно пошамкал большими своими губами, выпущил зачем-то глаза. — И улыбнитесь, пожалуйста. Глядя, как перед объективом камеры все шоферы растерялись, я рассмеялся. «Ну, улыбнитесь же», — не успокаивалась Лена. «Чего у вас такие скорбные лица?» «Да боятся они», — сказал я, — «что ты их из фотоаппарата расстреляешь». Титка уже в самое сердце поразила, вон как раскраснелся. Шоферы грянули дружным смехом. Титок растерянно улыбнулся как раз в этот момент, щелкнул фотоаппарат в руках девушки, потом она затрещала переводом кадра и щелкнул еще раз и еще. «Спасибо вам большое», — опустила она камеру, — «а теперь все свободно. «А как же свободно-то? А с нами сфотографироваться?» — с улыбкой спросил я. «Как это с вами?» — удивленно раскрыла девушка свои ореховые глазки. «А дай-ка, девица, сюда свой аппарат», — подошел я к ней. Удивленная, она протянула мне «Зенит». Был у меня в прошлой жизни один друг, настоящий фотолюбитель. Особенно ценил он советскую фототехнику и оптику. Считал, что в СССР объективы даже нынешним, современным не уступают, а в некоторых ситуациях даже их превосходят. Ну и после нашего общения знал я о «Зенитах», особенно этой модели, модели «Е», кое-какие особенности, и даже помнил немножко, как с ними обращаться. — А вот, — сказал я девушке, — есть у меня одна идейка, только нужен штатив. — А штатива у меня нету? — озадаченно ответила она. — Ничего. Я вернул камеру ей. Сейчас организуем. Ключи у вас в машине? — Ну да, что? — удивилась она. — Ща. Вернувшись к их машине, я сел за роль непривычно маленького запорожца. Тесно мне в нем показалось, что сил нет никаких. Однако машина была новой, совсем недавно сошедшая с конвейера. А может, за ней прилежно следили, немного помучившись с зеркальной коробкой передач, где передняя включалась движением рычага назад, я подогнал машину к белке, поставил боком. Дайте, попросил я фотоаппарат, когда вышел из запорожца. Девушка, глядя с интересом, протянула его мне. А теперь давайте к ребятам, сказал я, заряжая новый кадр и настраивая автоспуск. Лена подбежала к шоферам, стала в серединке. Парни, почему-то сторонясь ее, теперь немного смущенно отстранились. «Сейчас оно», — сказал я, устанавливая «Зенит» на крышу запорожца. «Нас само щелкнет. А ну-ка, подвиньтесь». Я пролез в группу и стал позади репортерши. Все мы собрались под большой трафаретной надписью «Белка». «Зенит» же, треща своим таймером, щелкнул, когда рычажок встал в первоначальное положение. «Свершилась фотосъемка». «Надеюсь, нормально получится», — сказал я, улыбаясь девчушке. «Увидите. Обязательно увидите», — радостно сказала она и бросилась к фотоаппарату. «Ну, а теперь расскажите», — спросила Лена, когда мы стояли у их с Петром Запорожца, а все остальные шоферы наконец разбрелись по своим делам. «Расскажите, как оно было дело с вашим механиком?» «Да что рассказывать?» — вздохнул я. «Не один я там управился, помогал мне весь гараж» и медсестра, что была в тот день у нас на дежурстве, Маша Фадина, и завгар наш, который поехал со Степанычем в кузове, и шоферы, которые его помогали в белку положить. Общее это во многом заслуга, не только моя. Вот, значит, как. Но ну, за рулем машины были вы. Был, я кивнул, за рулем белки. И скажу вам, хитро посмотрел я на девушку, что белка моя — счастливая машина. Стояла она долго в простой в тот день и могла десять раз не завестись по разным причинам, но завелась вот. Теперь она у нас что-то вроде счастливого талисмана». «Вот оно как». «Конечно», — я кивнул. И «Буду я очень рад, если вы и про нее в своей колонке замолвите словечко». «Конечно, замолвлю». Девушка радостно улыбнулась. «Получится просто чудесная история». «Вот и славно. Если пробелку напечатают в газете в хорошем ключе, думаю, развеет это ее репутацию» и со временем все станут воспринимать ее просто как очередную простую машину. В том моя мысль и состояла. «Ну, — сказал я, дорогая Елена, — рассказал я тебе свою историю, а теперь ты мне свою поведай». «Какую же свою? — заморгала репортерша своими наивными глазами. Я хмыкнул, глянул на нее. «Знаю я, что не совсем вы тут из-за меня. Понимаю, что, скорее всего, прицепилась ты к своему товарищу, Что с Завгаром сейчас разговаривает? А приехал он к нам в красной совсем по другой причине. По поводу того самого соревнования между нашими импортными машинами. Что за соревнование такое? — Ну, — задумалась девушка, — сама я многого не знаю, — она замялась. Да и секретно это. — Пообещайте, — она заговорчески оглянулась, — что не расскажете никому. И что я вам об этом рассказала тоже. «Честное слово даю», — кивнул я. Она помялась еще немного в нерешительности, но потом все же заговорила. «В общем, известно, что будет в нашем крае проходить какое-то рекламное соревнование сельскохозяйственной техники этим летом, прямо на уборке, импортные образцы против наших. Какая техника, не знаю я». «И в каком колхозе, тоже не знаю. Вроде как с лучших ударников труда соберут команду, которая должна будет показать в рабочем противостоянии с иностранцами превосходство нашей новой техники против ихней». «Вот, значит, как», — задумался я. «Ага». И вот Петя по всем ближайшим колхозам колесит, разузнать пытается, не в них ли готовят ту самую команду. «Не слышал я о таком». «И мы пока еще не слышали», — сказала она серьезно. — Вот и колесим. Выискиваем по крупицам этот материал. Вернее, Петя колесит, а я так. Она зарделась. Больше к вам приехала. — Ну, спасибо, Леночка. Надел я кепку от солнца. Рад был познакомиться с вами. — Только не говорите Пете, что я вам сказала, — проговорила она полушепотом. — Я же сказал, — я улыбнулся. Честное слово дал. — Спасибо. А фотографии я вам пришлю по почте. И смотрите себя в следующем нашем еженедельнике. — крикнула мне Лена, когда я уже направился к своей машине. В ответ я только обернулся и помахал ей рукой. — Соревнования? — нахмурился зампред Щеглов, когда я прямо спросил его об этом. — А откуда вы знаете про это соревнование? Чуть позже утром, когда репортеры уже уехали, вызвал меня к себе Завгар. — Сказал, что меня ждут в колхозной конторе, чтобы ознакомить с приказом, по которому Белка переходит в мое пользование. Пришлось мне бросить работы по замене масла, даже их не начав. В самой конторе секретарь направил меня к зампреду. Сказала, мол, хочет он меня видеть по какому-то важному делу. Именно тогда я и решил спросить его про такое вот соревнование. «Да вот донеслись некоторые слухи», — ответил я, пожав плечами. Что ж, сидя за своим большим столом, зампред переложил с середины направо какие-то бумаги. Ни слухи все это. подробности я вам рассказать не могу, но на высшем уровне решается сейчас, какой из колхозов будет эти соревнования принимать. Наш тоже есть в списках, это большая ответственность. Провести их собирается, когда почти весь урожай будет убран, чтобы не отвлекать колхозников от работы. Выделят соревновательные небольшие поля и вперед. — А с кем будем соревноваться и чем? — спросил я. — Не знаю, — уклончиво ответил зампред. «А тебе зачем такая информация, м? Землицын?» «Как это зачем? Я притворился растерянным, пожал плечами. У нас же тут в станице и не происходит ничего, а тут, может, такое событие состояться?» «Вот, значит, как!» — повел брови зампред. «Ну ладно, ладно!» «А зачем вы меня к себе вызвали?» — спросил я. Щеглов не ответил. Посмотрев на меня своими темными глазами... Он несколько мгновений помедлил, потом поискал в стопке бумаг одну, послюнявил пальцы, чтобы цепче перебирать листы. Достал один, протянул мне. — Приказ на белку. Машина твоя, Игорь. Прошу, распишись, что знакомлен, и принимаешь колхозное имущество под свою ответственность. Я расписался, протянул листок Щеглову. А теперь... Щеглов вздохнул, снял очки со своего полного лица. — Есть у меня к тебе еще один вопрос, дорогой мой Игорь. Очень важный вопрос. Я ничего не ответил с интересом, посмотрел в макроватые от напряжения конторские глаза зампреда. «Заметил я в тебе, Игорь, ответственного работника», начал зампред, «такого работника, который в любой ситуации останется находчивым, и такого, кто по рабочему делу очень амбициозный и мог бы лучшую карьеру сделать, чем остаться простым колхозником, в люди выбиться. «Вот, значит, как», — ответил я, — «в люди». «Верно, в люди», — зампред кивнул. «И какой же у вас вопрос, Евгений Макарыч?»